Глава 3. 12 августа 1241 года. Мир Сатари, Милан. Император Фридрих II Гогенштауфен потер переносицу и в очередной раз окинул взглядом бумаги. Два письма от Максима Адердо, так сильно подсобившие ему в войне с Ломбардской лигой. Десяток писем от Мартина Шварца, очень, надо признаться, любопытных. Десятка три прочих донесений, в том числе и от его людей в Галич, на глазах которых барон разгромил в пятеро превосходящую армию Тартар. И книга. Жуткая книга, появившаяся в последнее время в землях Священной Римской империи. Он провел пальцами по обложке и чуть вздрогнул от этого прикосновения. Максим постарался на славу, поставив на поток изготовление таких необычных артефактов с очень слабеньким плетением, работающим от скудного магического фона. Маленькая хитрость из школы ментальной магии, снижающая уровень скепсиса и недоверия у того, кто касается книги. Не сильно, едва заметно, но это уже что-то в условиях магической засухи. Тем более, что риторика и фактология текста сами по себе были безупречны. «Удивительная книга», — заметила его супруга. «Изабелла Английская, 1214-1241 годы. Последняя, третья жена императора Священной Римской империи, Фридриха II Гогенштауфена, брак с которой был признан церковью. Сестра английского короля Генриха III много раз сопровождала мужа в его походах против непокорных городов Ломбардии». «Да», — согласился он. Мне докладывали, что папа приказал уничтожать тех, у кого найдут эту книгу, сжигая на одном костре. Однако подобными заявлениями пренебрегают все. — Интересно, кто ее автор? — А тот не знаешь, — усмехнулся Фридрих. — Но как она написана? Не хочешь, а поверишь. И главное, ни по одному из обвинений святому престолу не оправдаться. и Эти слова, как удар рыцарской конницы, мощны и неотвратимы. Ты заметил, что книга стала появляться в пределах твоих земель как раз в момент наивысшего напряжения отношений с папой? А еще эти рисованные листки, в которых задаются до зубовной боли неудобные вопросы относительно Святого Престола? О да, удар Максим нанес страшный. В Ватикане откровенная паника, а по всей Европе уже начались брожения, особенно среди благородных семейств и купцов. И что будет через год, даже не берусь гадать. «Своего рода богоборчество». Мне показалось совсем иное. Я несколько раз ее перечитывала и пришла только к одному выводу. Максим пытается уничтожить не христианство вообще, а конкретно католичество и саму идею Святого Престола с могущественной светской властью. Это и другими донесениями подтверждается. С духовным орденом тамплиеров он дружит очень крепко и во многом им помогает. Настолько, что его людям в любом отделении ордена рады. С патриархом Никейским тоже хорошие отношения на непокойном. С новым пока не ясно, но тот отзывался о обороне исключительно положительно. Да и местные для Руси священнослужители, начиная с митрополита Киевского и архиепископа Новгородского, его ценят и уважают. Да, язычникам его не получится назвать при всем желании. И храм опять же строит». «Правда, что-то он там затянул с фундаментом. Надеюсь, это того стоит. А помнишь письмо, полученное тобой от Андреаса фон Вельвина, в котором тот пересказывает их разговор под Лепсков? Как такое забыть? Только неясно к чему это все». «Объединение церкви?» – после минутного раздумья произнесла Изабелла. «Думаешь?» – «Очень похоже на то. В чем он обвиняет святой престол?» В том, что из-за личных амбиций и стремления к светской власти Папа Римский спровоцировал и подогревал раскол церкви, разобщил ее в тяжелые для христиан годы, а потом пустился во все тяжкие. В его глазах Святой Престол — это олицетворение христианской ереси как таковой, уход от первоначальных идей Евангелия, попытка вывернуть благостную весть веры. «Все так», — Но мне кажется, католичество и православие сложно будет объединить назад. — Сложно. Но разве невозможно? Разбить Ломбардскую лигу тебе тоже казалось весьма затруднительно, однако нашелся союзник, ударивший сильно и издалека. И вот от твоих врагов остались жалкие осколки, полагаю, что до конца года ты завершишь их разгром. — Союзник? Ты считаешь, что Максим — союзник? — Конечно. Подумай сам о том, сколько он тебе помог. Безвозмездно. Одно исцеление чего стоит, но это все пока. Максим же явно Даниилу сказал о том, что это он сейчас не может выйти против Тартера один на один. А что будет завтра? И ты предлагаешь укрепить этот союз прежде его перерастания в соперничество? Да, ты ведь и сам об этом думал. Его сестра хоть и старше твоего сына, но говорят, что возраст на дне властен. Кроме того, у них с братом очень теплые дружеские отношения. Откажет ли он ей в помощи, когда она станет супругой твоего сына? Василиса очень необычная женщина. Водит в атаку кавалерию, бьется сокрушительно. Просто не женщина, а валькирия из древних сказаний. Вот пусть хвосты и накрутит князьям-избирателям. С такой супругой Конрад будет весьма силен. «Я боюсь того, что править будет не он, а она». Так и будет, согласно кивнула Изабелла, но недолго. После на престол зайдет их сын. Вряд ли у такой женщины может родиться слабый наследник. А как же наши дети? Ведь она отодвинет их от наследования престола. Я всегда была тебе верной супругой и знаю, что тебе нужен надежный тыл и вера в будущее. Надежда. Однако ты и сам отлично видишь, что князья, избиратели и прочие шакалы только и ждут твоей смерти, чтобы растерзать твое дело и сместить, отстранить от власти твой род. Скажи, что будет с рожденными мною детьми, если враги постараются разорить твое гнездо, оттеснив его от наследства? Уверена, что они закончат плохо. Хорошо, если сразу убьют. Могут и в заточение какое поместить на десятилетие. А так и будет, если Конрад окажется недостаточно силен к моменту вступления на престол. — Ладно, — задумчиво произнес Фридрих, — посмотрим. Василиса после битв под Тесова и Галичем стал очень популярна на Руси. Уверена, что подобные разговоры звучат не только лишь в этих стенах, особенно после этого грандиозного шествия Максима по владениям Южной и Восточной Руси, разоренным тартарами. Батый в клетке оказался тем зрелищем, которое подняло авторитет барона среди князей и простого народа до небес. Он сила, важная сила тех земель. И породниться с ним теперь постараются многие, даже несмотря на то, что он для них всего лишь боярин. А если никейский патриархат выполнит свое обещание и дарует ему титул, то и подавно. «С тем же успехом ему могут дать в жены благородную дочь», — пожал плечами Фридрих. «Он ведь до сих пор холостой, несмотря на просто невероятное количество бастардов». «Верно. Но Василиса тоже рычаг воздействия и важный. Я уверена, что их обоих теперь обхаживают с особым рвением. Новое мощное оружие, по-настоящему сильная армия, масса очень полезных новинок и диковинок, много, очень много денег. От такого просто так не отмахнуться».